Голова 21. «Рассказывай!» — приказал Ягор, разглядывая меня с легкой улыбкой. А я непроизвольно залипла на его голых плечах и мускулистых руках с короткими черными волосками, опоясанных жгутами вен. Такие шикарные мужские руки. Про прессы-кубики на нем я вообще молчу. Нельзя девушке туда смотреть. Взгляд все время непроизвольно соскальзывает ниже и пытается увидеть, что там скрывают за собой штаны. «Что рассказывать?» Я вопросительно сдернула брови, с сожалением переводя взгляд на его лицо и поджала губы. «На мой взгляд, именно вы задолжали мне рассказ о своих особенностях». Я присела на стул напротив, сложила руки на груди и закинула ногу на ногу, давая понять, что от своих принципов не отступлю ни при каком раскладе. «О моих особенностях?» – удивился он. «А чего тут рассказывать? Я самый обыкновенный оборотень» со всеми проблемами и достоинствами двуличия. «Ничего себе! Рассказывать нечего! Передо мной сидит самый настоящий человек, оборачивающийся волка, а ему ничего особенного? Но вы же напрямую не сказали, что можете обращаться в зверя!» Горячо возразила я, все же встав напротив и уперев руки в бока. «Мне показалось, что так я выгляжу более убедительно. Пусть наших знает». «Я думал, ты сама поняла». Пожал он плечами. Во-первых, такой цвет глаз встречается лишь у ликонитов. А во-вторых, три дня оговоренные в нашем договоре должны были развеять все сомнения. Да и тот факт, что ты предположила, что паук — это дворкович. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы не сомневаться. Сядя на стуле, он был ниже меня. И сейчас смотрел снизу вверх с улыбкой, разглядывая рассерженное лицо. «Анечка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень хорошенькая, когда сердитесь?» уточнил Антон с невинным выражением лица. «Я же старая!» — возмутилась в ответ. «Эта проблема так меня пока и не отпустила». «Вы же утверждаете, что вам 22», — уточнил Антон. «Следовательно, молодая». «Но выгляжу на 35 точно!» От огорчения я прикрыла глаза и заломила руки, тяжело вздохнув. «Почаще пользуйтесь магией», — предложил мужчина. Чем больше ее израсходуете, тем моложе будете выглядеть. И если вам действительно столько, сколько говорите, то скоро вернетесь в свой обычный облик. Ого, какой бонус! Да я готова все шторы в этом доме вышить, и мягкую мебель тоже. Дайте мне волю. Только не переусердствуйте. Рассмеялся он, словно прочитал мои мысли. Выгорание намного опаснее и не лечится, как вы успели узнать. А теперь перейдем к делу. «Да, я оборотень, глава черного клана, поэтому меня знакомые зовут князем». Все? Пришлось кивнуть в ответ. Относительно Ягра вопросов больше не было. «А теперь ответь на вопрос, как ты меня нашла». Он вопросительно изогнул бровь, а затем прищурился, словно боясь пропустить малейшую ложь из моих уст. «Только врать я и не собиралась». «Вышела», — ответила просто. «А карта сама привела меня к вам». На картинке магия обозначила вас красным крестиком. «Ох, ё-моё! Опа-на! Знакомые ругательства здесь тоже существует! Антон злохматил волосы и нервно скачал со стула. «Кого же мне Бог послал? Интересно, в награду или в наказание?» «А что плохого в том, что я вас нашла и помогла?» Не поняла я его слов. «Ты не просто помогла, ты меня спасла!» Он покачал головой. «Если клинок Арбана не достать, то регенерация не включается, и оборотень просто погибает от потери крови». «Кстати, а куда ты его дела? «Спрятала», — гордо сообщила я. «В сейф?» — тут же уточнил Ягор. «Кот вспомнила». «Нет, не в сейф». Потупилась я, даже не вспомнив об этом месте хранения. «Он в трусах лежит». «В смысле в трусах?» — не понял оборотень. «В ваших трусах». А «В ящике, где вы храните...» Антон Павлович рухнул снова задом наперед обратно на стул, уронил голову на руки и мелко затрясся. Я даже испугалась, что это последствия ранения так сказываются. Но, приглядевшись, поняла, что он беззвучно хохочет. Наконец, голос вышел из ультразвука, и мужчина захохотал в голос. «Анна, то ли гений, то ли совсем бестолковая! Что ты в моих трусах делала?» «Как вообще в тот ящик попало?» Продолжил смеяться он. Но потом замолчал и посмотрел пристально, словно хотел своим желтым взглядом попасть внутрь меня. «Простите, я про сейф даже не вспомнила». Повинилась в ответ. «А в трусы грабители вряд ли полезут. Зачем им ваше нижнее белье? Резон в твоих словах есть», — согласился он со мной. Но тут же опроверг отличную, на мой взгляд, идею. Только в случае, если это будут простые воры. А вот маги, разыскивающие меч Арбана, будут пользоваться магическим зрением и ориентироваться на магическую ауру. А для нее, надеюсь, ты помнишь, стенки шкафа не помеха. Белье я в антимагические шкафы не прячу. Он следил, как улыбка сползает с моего лица, снова растрепал свои волосы и предложил. «Придется тебе его все же в сейф переложить». «А почему мне?» «Вы что, сами не можете?» Честно, не хотелось снова заглядывать в ящик со столь интимными принадлежностями. Один их вид вызывал в моем организме странные реакции, особенно когда на глаза попадалась выпуклость, пошитая у трусов спереди. Никогда я раньше за собой такого не замечала. «Нет», — отрицательно покачал головой он, — «оборотни его в руки брать не могут. Он, скорее всего, их хранит, причем лишая регенерации» если только его во что-нибудь завернуть. «Так он и завернут», — обрадовалась я. «Мой жакет завернут. Я же тоже не могла его голыми руками вытащить. Вы не помните?» «Нет, не помню». Магия лезвия выключает не только регенерацию, но и память. «Да, вы сначала на меня рычали», — согласилась я. «А потом понюхали и подпустили ближе». «Хм, а отсюда можно подробнее?» — попросил Ягор а Я же просто все подробно ему пересказала. Он сидел, задумавшись, и, глядя в одну точку, словно решал для себя очень важный вопрос. «А почему я ваше наказание?» — не вытерпела я. «Потому что я даже не представляю, где тебя хранить». Невесело улыбнулся он. «Зачем меня хранить? Я никуда сбегать не собираюсь», — ответила я работодателю. «Мне у вас нравится. Почти интересно». «А почему лишь почти?» Он наклонил голову, разглядывая меня. «Потому что иногда бывает слишком страшно, а вас в этот момент рядом нет». Я развела руки в стороны, чтобы показать весь масштаб проблемы. Что она проблема большая, словно размах моих рук. «А вы не увиливаете от моих вопросов. Зачем меня где-то хранить?» Честно, я даже немного испугалась. «Я же в этом мире на полулегальном положении». «Вроде бы и документы есть. Да только кто меня искать, будет в случае пропажи. В том-то и дело, что никто. И я хорошо отношусь к Ягру, но точно не знаю мотивов его поступков. А в нашем мире прячут в основном не живых людей, а их трупы. их хранить созвучно со словом «хоронить». Сама страшилку выдумала, сама напугалась. «Анют, девочка моя...» «Ох, как ласково он заговорил! К чему бы это?» «Я напряглась». Ты настолько талантлива, что тебя половина империи уже ищет. Кто ты такая? Почему о тебе раньше никто не знал? А если и знал, то не разыскивал. Налезть мы все падки, и я оказалась в их числе. Антон снова подобрел и похорошел в моих глазах, и я смогла ответить на очень непростой вопрос, не обманув сыщика, но и не сказав правды. У меня раньше не было магии, а о своем даре я ничего не знала и никогда его не использовала. Да? И когда же магия впервые проявилась? Мужчина оперся одной рукой о спинку стула, а вторую подставил под подбородок, подперев голову, и с интересом разглядывал меня, словно видел в первый раз. Так, с работы меня точно не выгонят, предпосылок нет. Работодатель относится к моей персоне с интересом и доброжелательностью. Да и работаю я неплохо. Вот и его спасла. Попробуем выдавать правду по небольшим кусочкам. «Все равно долго в себе хранить эту тайну я вряд ли смогу». Что интересно, пока я не задумывалась, что мое происхождение тайна, было все равно. А как задумалась, так сразу язык и зачесался. «Когда я впервые активировала путеводный круг, который вы мне дали?» Ответила честно. «Нужно было все же разбираться с истинным положением вещей, раз я такой особо ценный экземпляр». «В таком зрелом возрасте впервые?» Ужаснулся Ягор, сложив руки на колени и недоверчиво покачав головой. «Но мне же по паспорту двадцать Невесело скривилась в ответ, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Да при чем здесь ваши двадцать Я видел твой паспорт, а ему нет причин не доверять. Он звал меня то на «ты», то на «вы». Видимо, никак не мог определиться, какого обращения я достойна. «А чему вы так сильно удивляетесь?» Рискнул уточнить. Магия проявляется чаще всего в два, а не в двадцать два. Теперь уже скривился он. И да, предвосхищает твой следующий вопрос, дары бывают лишь у представителей высшей аристократии. Почему ты отрицаешь родство с Виктором Алексеевичем? Уже нет, покачала головой. Что нет? Не понял собеседник. Уже не отрицаю. Я внимательно изучила родословную Стришневых и пришла к выводу, что Виктор Алексеевич – мой родной дядя. а Я дочь Константина Алексеевича. Он женился на моей матери, когда ему исполнилось 22. В 23 родилась я. А когда мне исполнилось 9, папа умер. Впрочем, я вам все это уже рассказывала. Но сейчас меня обуяли сомнения, не слишком ли много совпадений. Но Константин пропал именно в 22. И куда же он делся, если не секрет? Ягорь смотрел на меня с некоторым скептицизмом. Никуда. Они с мамой в Чебоксарах познакомились. Она увлекалась в то время танцами и в один из вечеров выступала с концертом в ДК тракторастроителей а он был там ведущим и сразу положил глаз на солистку танцевального ансамбля. Я рассказала историю, которую мне мама неоднократно рассказывала вместо «Сказки на ночь». Я ее очень любила. Но что все это происходило в параллельной вселенной, пока упоминать не стало. Да, рассказывали, что Константин обладал волшебным голосом, которым мог покорять сердца людей. Это был его дар. Задумчиво проговорил Антон. А потом встрепенулся и уточнил. «А что такое ДК?» «Дворец культуры!» — рассмеялся я в ответ. «Дворец культуры? У вас такие еще дворцы существуют?» — удивился он. «Все же странный город Чебоксары. Нужно будет обязательно как-нибудь туда съездить. А какие там еще дворцы есть? Дворец водных видов спорта, дворец детского и юношеского творчества». Усердно перечисляла то, что вспомнила. «Еще, наверное, какие-то есть, но я там давно уже не живу. И на этот факт придется ссылаться, если он все же приедет в Чебоксары и ничего подобного там не найдет. А это, скорее всего, так и будет» поэтому решила вернуть разговор в прежнее русло. «Антон Павлович, а вот вы не увиливаете от темы разговора. Зачем меня хранить? Вы ведь так и не ответили!» Возмутилась я. «А затем, моя милая девочка, что тебя банально попытаются выкрасть. Слишком ценный ты экземпляр. И что же во мне такого ценного, кроме дара, про который никто не знает? А то, что можно шантажировать твоего дядю, если он хочет увидеть племянницу живой и здоровой. — Да он меня и не знает, и не поверит никаким преступникам! — возмутилась я. — Возможно, — покорно согласился Ягор. — Но в этом случае тебя не отпустят, а постараются убрать с лица земли, чтобы не было лишних свидетелей их преступлений. Он помолчал несколько секунд, внимательно вглядываясь в мое лицо. Затем неожиданно стал. Сделал шаг в мою сторону и обхватил за плечи горящими ладонями. А я очень бы не хотел тебя потерять.